— Стивен, это Патрик. — Помнишь, я как-то сказал, что мне однажды может понадобиться твоя помощь? Так вот, этот день настал, меня арестовали. Еще пауза. — В убийстве. Дженсен слушал, плотно прижав трубку к уху. Ясно было, что крус его инструктирует. — Нет, я ничего не говорил и не буду, — сказал Дженсен по телефону, потом обратился к детективам. — «Мой адвокат спрашивает, куда вы меня увезете?» «В полицейское управление Майами, отдел по расследованию убийств», — ответил Турстон. Дженсен повторил это в трубку. «Да, надеюсь тебя скоро увидеть», — закончил он разговор и повесил трубку. «Нам придется воспользоваться наручниками, сэр», — сказала Руби Боуи. «Не хотите ли сначала надеть пиджак?» — Пожалуйста, — ответил Дженсен, казавшийся слегка удивленным. Он отправился в спальню, где застегнул рубашку на все пуговицы и надел пиджак, после чего Руби стянула ему руки за спиной наручниками. — Вы, ребят, просто сама вежливость, — сказал Дженсен. — Спасибо. — Абсолютно не за что, — отозвался Турстон. — Мы можем и силу употребить, если понадобится, но хотелось бы обойтись без этого. Дженсен пригляделся к нему внимательнее. — А ведь мы с вами уже встречались, не так ли? — Да, сэр, доводилось. Теперь вспомнил. Я, кажется, вел себя тогда немного по-хамски. С тех пор много воды утекло, — пожал плечами детектив. — Извиниться никогда не поздно. Если только вы примете мои извинения, я-то приму, — сказал турстон холодно. Но, мне кажется, у вас сейчас есть куда более серьезный повод для беспокойства. Прошу следовать за нами. Руби Боэ как раз закончила говорить по радиотелефону. Они взяли Дженсена и едут сюда, — сообщил Хейнсли, лейтенанту Ньюболду и Керзену Ноузу. последний уже навестил свое начальство, прокурора штата Адель Монтесино, и как раз только что вернулся. дженсон успел позвонить своему адвокату, Стивену Крузу. Он тоже уже в пути», — добавил Эйнсли. «Неплохой выбор», — кивнул Ноус. «Круз — парень жесткий, но с ним можно иметь дело». «Я тоже его знаю», — сказал Ньюболт, «но как бы он ни был хорош», Против наших новых улик он ничего не сможет сделать. «У меня появилась идея», — продолжал Ноус. «Пока Дженсен сюда едет, давайте перенесем коробку в комнату для допросов, скроем ее и разложим все на столе. Как только Дженсен это увидит, он поймет, что попался всерьез и заговорит. Прекрасный ход». — одобрил Ньюболт и посмотрел на энсли Подготовь все, пожалуйста, Малком. Привезенного в управление полицией Дженсона сначала подвергли обычной для арестованных процедуре. Сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, попросили вынуть все из карманов и составили опись имевшихся при нем вещей. Он понимал, что попал в колеса бездушной казенной машины, где человек обезличивается. Кто знает, когда он сумеет выбраться из нее и выберется ли вообще. Он, конечно, был встревожен, но особого страха пока не испытывал. С самого появления полицейских у него на пороге мысли Дженсона забавным образом словно подвергались заморозке. Того, что теперь стало свершившимся фактом, Он боялся давно. По временам страх этот преследовал его в навязчивых кошмарах. Но сейчас, когда это случилось, страх вдруг отступил. Вероятно, потому думал он, что ему сразу стала ясна вся неизбежность последующих событий. В порыве дурацкой страсти, бесконтрольных эмоций, он совершил серьезное преступление, и теперь закон настигнет его — он понесет наказание. Как любой человек в его положении, он сделает все возможное, чтобы избежать этого наказания или максимально смягчить его, но только позже сможет он понять, велики ли у него шансы. Конечно, в ту минуту он не подозревал, какие события привели к его столь неожиданному аресту, но он был достаточно знаком с системой, чтобы сознавать –